Лисей, приседая, протрусил с попоной в руках и накрыл ею коростелева, длинного, как дерево. На пароходе шла одиночная стрельба. Чапаевцы, бегая по палубе, арестовывали команду. Баба, приставив ладонь к ребому лицу, смотрела с борта на берег со щуренными незрячими глазами. — Я те погляжу, — сказал ей Макеев. А научу горючее жечь. Матросов выводили по одному. Замбарами За их встречали немцы, высыпавшие из своих домов. Карл Бидермайер стоял среди своих земляков. Война пришла к его порогу. В этот день нам выпало много работы. Большое село Фриденталь приехало за товаром. Цепь верблюдов легла у воды. Вдали в бесцветной жести горизонта завертелись ветряки. До обеда мы ссыпали в баржу фридентальское зерно. К вечеру меня вызвал Малышев. Он умывался на палубе Тупицына. Инвалид с зашпиленным рукавом сливал ему из кувшина. Малышев фыркал, кряхтел, подставляя щеки. Обтираясь полотенцем, он сказал своему помощнику, продолжая, видимо, ранее затеянный разговор. «И правильно. Будь ты трижды хороший человек, и в скитах ты был, и по Белому морю ходил, и человек ты отчаянный, а вот горючее сделай милость, не жги». мы пошли с Малышевым в каюту. Я обложился там ведомостями и стал писать под диктовку телеграмму Ильичу. Москва, Кремль, Ленину. В телеграмме мы сообщали об отправке пролетариям Петербурга и Москвы первых маршрутов с пшеницей двух поездов по двадцать тысяч пудов зерна в каждом.